Съянь Боху. Итак, Джан Фэй хотел лишить себя жизни. Но Лю Бэй отобрал у него меч, бросил на землю и, обнимая брата, сказал, «Мы поклялись умереть вместе. Так могу ли я допустить, чтобы в расцвете лет погиб мой брат? Да и город этот мне не принадлежал. А семью мою...» «Может быть, удастся спасти. Не думаю, чтобы Люй-Бу причинил ей вред». Между тем Юань-Шу, прослышав о том, что Люй-Бу напал на Сюй-Джоу, незамедлительно послал к нему гонца, обещая пятьдесят тысяч ху провианта, 500 коней, десять тысяч лянов золота и серебра и тысячу кусков разноцветного атласа, если Люй-Бу нападет на Лю-Бея. Ху, мера объема зерна, в древности около 100 литров. Люй-Бу обрадовался и послал против Лю-Бея Гао-Шуня, поставив его во главе пятидесяти тысяч воинов. Лю Бэйу стало известно об этом, и он покинул Сюи. Но Гао Шунь явился к Дзилину и стал требовать обещанную награду. — Я повидаюсь со своим господином и все улажу, — сказал Дзилин. Вскоре Юань Шунь прислал Лю Бу письмо, в котором говорилось, «Я пришлю обещанное, когда будет схвачен Лю Бэй». Люй-Бу проклинал Юаньшу за его вероломство и решил пойти на него войной, но Чэнь-Гун его отговорил. Тогда Люй-Бу отправил Лю-Бэю письмо с просьбой вернуться. И Лю-Бэй пустился в обратный путь. Люй-Бу, опасаясь, как бы Лю-Бэй не заподозрил какого-либо подвоха, прежде всего отослал к нему его семью. Узнав от Джон, как хорошо обходился с ними, Люи Бу, Лю Бэй отправился в Сюй-Джоу и сказал Люи Бу, «Я хотел бы уступить вам этот город». Люи Бу стал был отказываться, но Лю Бэй настоял на своем и отправился в Сяо-Пэй. С тех пор между обоими домами установился мир. Юань Шун устроил для своих воинов большой пир в Шоучуни, и тут ему доложили, что Суньце, ходивший войной на лудзянского правителя Лу Кана, возвращается с победой. Юань-шу пригласил и его к себе на пиршество. После гибели отца Суньце жил в дяньнане и водил дружбу с учеными людьми. Но спустя немного времени перешел на службу Руану, к Юань-Шу. Юань-Шу полюбил его и сделал своим приближенным. Но Сунь-Це, хоть и гордился этим, не мог не думать о том, что не достоин своего отца Сунь-Дзяня настоящего героя. И вот однажды Сунь-Це явился к Юань-Шу, поклонился и сказал со слезами «Я до сих пор не отомстил за отца. Ныне... Янь Янджоуский окружной ревизор Лю Яо вновь стал притеснять Удзина, моего дядю, брата моей матушки. Сама матушка, жена и дети находятся в Тюье и подвергаются опасности. Осмелюсь попросить у вас несколько тысяч храбрых воинов, чтобы с их помощью выручить из беды моих близких. Если не верите, примите в залог государеву печать, оставленную мне отцом. Юаньшу обрадовался, взял печать, которую давно мечтал раздобыть. Дал Суньце три тысячи воинов и 500 коней и присвоил звание полководца — истребителя разбойников. Суньце поблагодарил и в назначный день выступил в поход вместе со своими военачальниками. Возле Лияна им повстречалось войско во главе с Джоу Юэм давним другом Суньце. Оба обрадовались, и Суньце посвятил Джоу Юя в свои планы. Выслушав его, Джоу Юй промолвил, «Я буду служить тебе так же верно, как служат человеку собака и конь». «Твоя дружба обеспечит успех дела», — воскликнул